Глава 1535 -я. Меня зовут Манхао. Здесь я достигну трансцендентности. В мгновение ока множество практиков и живых существ древнего мира сели в позу лотоса и объединили своё божественное сознание в могучую волну. Эта штормовая волна ударила воплощение воли Всевышнего. Ты решил использовать жизненную силу всего звёздного неба безбрежных просторов? Что ж, я с помощью магии вернусь в прошлое. «Дабы силой моего народа дать отпор!» Магическая техника такого калибра находилась за гранью понимания большинства практиков. Патриарх Безбрежные Просторы находился на совершенно ином уровне, поэтому мог вылепливать из пространства и времени божественные способности и великие дао. Четырёхглавое восьмирукая воплощение наблюдало за всем этим своими ярко-красными глазами, взмахом руки оно встретило штормовую волну молниями. Воздух затопил грохот, от Манхау с мирным стуком вырывалась энергия, Причиной тому было объединение магии заговоров. «Первый заговор!» По взмаху его рукава появился заговор начала конца. Этот заговор являлся первым, а также последним недостающим кусочком мозаики, которую собирал Мэнхао. Разумеется, это не было творением его рук. Этот заговор он получил вместе с наследием шуй ду человека, созданного из фрагмента воли Парагона Девять Печатей. После поглощения он стал первым заговором Мэнхао. С появлением заговора его глаза заблестели, при этом у него на лбу возникла точка света, краснота глаз Всевышнего усилилась. Манхао выполнил следующий магический паз. «Второй заговор реального нереального!» «Найти реальное в нереальном и сделать из нереального нечто реальное». На лбу Манхао появилась вторая точка света. Поначалу она могла показаться иллюзорной, но на деле была самой что ни на есть настоящей. Она даже могла поглощать разум и других. «Таким был второй заговор». Манхау перевёл дух. Благодаря магии клона Патриарха «Безбрежные просторы» Манхау оказался в древней эпохе, многое теперь выглядело как в старину. Голубое небо вдалеке пересекали радуги, выложенные зелёным камнем земля, воздух пропитывала плотную духовную энергию. Что до клона Патриарха «Безбрежные просторы», он был проводником божественного сознания всех практиков древности, перенаправляя её против воли Всевышнего. Третий заговор! Руки Манхао сложились в двойном магическом пассе, небо и землю затопил грохот, третий заговор настоящего древнего тут же вошёл в резонанс с миром вокруг. Оно и понятно. Сам Манхао находился в настоящем, тогда как его окружал мир далёкой древности. Сосуществование настоящего и древнего накрыло всё не только магией заговора, но и силой времени. В то же время у него на лбу появилась третья точка света. В очередной раз уровень его энергии возрос, Не теряя ни секунды, он провёл обеими руками перед собой. ЧЕТВЁРТЫЙ ЗАГОВОР! Среди первых восьми заговоров этот был сильнейшим. Назывался он заговором первоначального «Я» и мог создавать бесконечное число клонов. Их количество было достаточно, чтобы населить целый мир. Манхау сразу же окружили мириады версий его самого. При виде одного из них у него перехватило дыхание, в толпе клонов стоял Сяобао. К сожалению, сейчас Манхау не мог отвлекаться, поэтому он отвернулся и приготовился исполнить магический пас Пятого Заговора, как вдруг на него налетела могучая Сила, отбросив назад. Его стрясло, из уголков губ капала кровь. Клон Патриарха Безбрежной Просторы так и вовсе взорвался. Четырёхглавое воплощение воли Всевышнего взмахнуло рукавом, замедлив процесс восстановления клона. Всё тело воплощения покрывали кровоточащие раны, тем не менее она без промедления бросилась к Мэнхао. Божественное сознание всего живого в мире воздвигло барьер, который в очередной раз не дал воплощению приблизиться к Манхау. «С дороги!» — прорычало оно, начав бить всеми руками по барьеру, разбивая его слой за слоем. Глаза Манхау покраснели, он отступил и выполнил магический пост. «Пятый заговор!» Заговор внутри снаружи. В этот же миг изгоняющая сила разверзла перед Манхау черную дыру. Черная дыра быстро вращалась и уменьшалась в размерах, пока не стала пятой точки света на лбу Манхау. Воплощение воли Всевышнего тем временем почти пробило барьер, каждый миг разрушалось множество потоков божественного сознания. Манхау всё это время отступал. Шестой заговор жизни-смерти! Седьмой кармический заговор! Восьмой заговор тела-духа! Три новых заговора, сорвавшиеся с рук Манхау, окрасили небо разноцветными вспышками и подняли ураганный ветер. Весь мир задрожал... Наконец, воплощение воли Всевышнего смело всё божественное сознание жителей мира, а потом возникло прямо перед Манхао. Тянущаяся к нему рука, которая могла стереть его с лица земли, излучала страшное давление, от чего у Манхао голова пошла кругом. Несмотря на давление, он с блеском в глазах использовал последний заговор. «Девятый заговор запечатывания небес!» Прогремел оглушительный рёв, снизошла бесконечно тираническая сила, которая буквально говорила... «Если я хочу, чтобы ты раскрыла очи, тебе лучше разомкнуть веки. Если я хочу, чтобы твои очи были закрыты, тебе лучше не размыкать век. Если я хочу чего-то, лучше бы небесам это иметь. Если мне что-то не понравилось, этому лучше исчезнуть из-под небес». «Иззади!» — прокричал Манхау. В девятом заговоре начисто отсутствовала сила Звязного Неба Всевышнего. Он безумным порывом ветра ударил в воплощение, Мир содрогнулся, когда эта сила превратилась в смертоносную атаку. Манхау отбросило назад, а вот лицо воплощения Всевышнего перекосило от ужаса. В то же время его глаза засияли невероятной жаждой убийства. Противостоя этой силе, воплощению наконец удалось затормозить. Его тело стрясало дрожь, как вдруг две головы и несколько рук взорвались, и все же воплощение сцепило зубы и сделало шаг вперёд. Тем временем клон Патриарха Безбрежные Просторы, недавно уничтоженный воплощением, наконец восстановился. Он тотчас возник перед воплощением Всевышнего и вспыхнул пламенем и ужасающей аурой. Взмахом руки он вновь помешал израненному воплощению добраться до цели. С рёвом оно рассыпалось на множество огней, они взмыли в небо, где приняли форму огромного пальца. Бесконечно величественный палец начал опускаться из звёздного неба на Манхау и клона Патриарха, По мере снижения на его поверхности распускались чёрные цветы. Из них выбирались жуткие существа с тремя головами и шестью руками. Бурляя энергия, они тоже пошли в атаку. К этому моменту девятый заговор был полностью приведён в действие. На лбу Манхау сиело девять точек свёта. Наконец они стали объединяться вместе, дабы породить нечто столь же ослепительное, как солнце. Объединение девяти заговоров. Манхау запрокинул голову и взревел... По миру прокатились многократно усиленные рокот и аура трансцендентности. Звёздное небо и вселенная содрогнулись. После объединения девять заговоров стали эссенциями, доведя культивацию Манхау до настоящего уровня девяти эссенций. Его культивация с головокружительной скоростью рванула вверх, сметая все препятствия со своего пути. Вокруг него пронзительно завывал ветер, палец сотканный из воли Всевышнего дрожал, но это был ещё не конец. Манхао поднял свои ярко-красные глаза к небу и проревел. «Соединение девяти эссанций! Прорыв культивации!» Девять его эссанций соединились вместе, стали единым целым, открылись врата неба и земли. Ограничения безбрежных просторов были уничтожены. Прогремевший раскат Грома услышало всё живое во всех мирах Звёздного Неба Всевышнего. С этим раскатом Грома Манхао объявил на все безбрежные просторы. «Меня зовут Манхао». Здесь я достигну трансцендентности!